Глава 20. Старая сказка. Слова присяги на память не знал никто, поэтому Лариса зачитывала их вслух, а остальные просто повторяли. Все. И живые, и нежить. К счастью, в тексте не было ни слова о каблуках. Я просто не сообразила, что этот документ тоже требует поправок. Но никто особенно в тонкости и не вдавался. И эта часть обряда прошла быстро. Когда текст закончился, Над поляной снова повисла напряжённая тишина, поскольку народ не понимал, надо кланяться или нет. Нежить поклонилась. От людей я этого не ждала, но они сочли необходимым последовать примеру своих неживых товарищей и тоже склонили головы. Афроська откуда-то притащила венок из осенних цветов. Не знаю, чью клумбу в Мухина она ободрала, но было приятно. Завершающим этапом традиционно считались подарки коронованному главе. Этот момент больше всех беспокоил дотошную Ларису, и она имела неосторожность озвучить своё беспокойство вслух. «Никто ведь к обряду не готовился. Некоторых мы вообще прямо из постели голышом в лес притащили. А порядок должен быть соблюдён». «Пусть каждый попросит у твоей тарелки что-нибудь и подарит», — предложила Лидия. «Это блюдо ворует предметы, а не создаёт их», — сообщила ей я. «Мне ворованные подарки ни к чему». Никита Игоревич поддакнул и пустился в пространные объяснения относительно свойств некоторых артефактов, но почти сразу же наткнулся на тяжёлый взгляд супруги и предпочёл оставить свои познания при себе. «И что делать?» — волновалась Лариса, нервируя тем самым всех остальных. «Это часть древней традиции, без подарков никак нельзя». Ну вот и настал тот момент, ради которого я и затеяла всю эту возню с инициацией. Цирк закончился, можно переходить к главному. Я специально не положила документы в бездонную сумочку, чтобы добавить своему выступлению зрелищности, зато заранее сунула туда три стеклянных шарика диаметром по три сантиметра. Добыла я эти шарики тоже через блюдо, но не суть. «Мне не нужны безделушки для красоты и личного пользования», — заявила громко и пафосно. «Но и отказываться от этой части обряда я тоже не стану». Думаю, многие из вас попадали в ситуацию, когда решение нужно принимать быстро и действовать незамедлительно, а имеющихся в наличии сил оказывается недостаточно, и помощи попросить не у кого. В данный момент в такой ситуации нахожусь я, хотя касается она всех вас. В нескольких километрах отсюда прямо сейчас идет подготовка к ритуалу жертвоприношения, в котором погибнет очередной ни в чем не повинный человек. Никита Игоревич. Будьте любезны, обрисуйте вкратце перспективу, чтобы все понимали, о чём идёт речь. Для Никиты Игоревича слово «вкратце» не существует в принципе. Но именно поэтому честь до полусмерти напугать неосведомлённых участников обряда я предоставила ему. Вася просто перечислил бы этапы ритуала Марии и подвёл неутешительный итог, а учёный муж расписал всё так красочно и детально, что мне аж самой жутко стало. И нежить тоже заволновалась. Их в жертвенный огонь Мария тоже бросать будет. Не всех, конечно. Но если она станет полудемоном, то последствия коснутся многих. Что же касается людей... Ой, они такой шум подняли, что распугали всех ночных птиц, которые из природного любопытства слетелись к поляне. «Да уймитесь вы!» — не выдержала я. «Вот как только замаячила угроза на горизонте, так и захотелось шевелиться, да?» И шабаш не поможет. Представьте себе, потому что весь бесценный опыт старых коллективных обрядов давно утрачен. Я это ещё вчера выяснила. И я не жду, что вы сейчас встанете плечом к плечу и стеной пойдёте на врага. Вы не умеете действовать сообща, поэтому геройство стопроцентно закончится трагедией. И это не ваша вина. Мы просто растеряли всё то, что нужно было беречь. Я сама разберусь с Марией, без вашего участия. Нежить мне поможет». «Ты с ума сошла?» – вытаращила на меня глаза Лидия. И не только она. Никита Игоревич, Лариса, Василий, черные колдуны и все другие, кто хотя бы отдаленно представлял, на какой риск я намерена пойти, смотрели на меня, как на умолешенную. «Я приму в подарок, в честь инициации, то, что есть у каждого из вас, но при этом вы не лишитесь ничего», – продолжила я свою речь и вытянула вперед руку, показывая присутствующим стеклянные шарики. «Мне нужна ваша сила. Немного. Крупица магии от каждого из вас. Природная, колдовская и чёрная отдельно. Один простой заговор. Любой. Для примера... Ну, Вась, иди сюда». Василий нехотя подошёл ко мне и вопросительно приподнял бровь. «Наложить на стекляшку проклятие, что ли?» — спросил недоверчиво. «Да, вот на этот шарик, пожалуйста». Кивнула я и дала ему в руки стеклянный шар чёрного цвета. «А смысл?» — поинтересовался он. Я отключила магический громкоговоритель и процедила сквозь зубы. Суть в том, Вася, что каждый из присутствующих в итоге будет считать себя причастным к победе над великим злом. Мне бы и одного только чёрного шарика хватило, но я сейчас не для себя тут кривляюсь. «А если у тебя ничего не выйдет, тогда все будут виноваты?» — в полголоса поинтересовался он. «А если у меня ничего не выйдет, Вась?» Тогда спасать ваши шкуры будет вообще некому. Поэтому захлопни варежку и колдуй». Понял, кивнул он и проклял стеклянный шарик. «Хорошее проклятие. Сильное. Не в прямом смысле хорошее, конечно, но для моих целей самое то, что нужно. Моя внутренняя природная магия аж возмутилась против такого безобразия. А когда шарик вернулся в мою руку, мне показалось, что он стал невероятно тяжёлым и обжигающе холодным. «Блин, больно?» — вскрикнула я и уронила проклятый артефакт на землю. «А я не жадны», — самодовольно осклабился Василий. «Можешь не благодарить, помочь с остальными». «Ну да, природная и чёрная магии несовместимы. Надо было хоть перчатку какую-нибудь защитную предусмотреть. Но я, как обычно, в попыхах на такие мелочи свою фантазию не тратила». «Присутствующий суть подарков вроде бы уловили». Зелёный шарик для природной магии и красненький для колдовской силы в руках держала я, принимая щедрые дары от своих новоиспечённых подданных, а с чёрным Вася обходил коллег по тёмному ремеслу. Всех колдунов и ведьм со смешанной силой, а таких было в достатке, я отправляла к нему. Мне нужна была именно чёрная сила. Чем больше удастся её накопить, тем лучше. Когда я принимала подношение от последнего из присутствующих колдунов, На мою правую ногу вдруг упало что-то очень тяжёлое, прямо на пальце. А будто я, к слову сказать, была не по сезону в свои любимые балетки поэтому неожиданный удар ничего не смягчило. «Ай!» — воскликнула я и выронила зачарованные шарики на землю. На пальцах моей правой ноги тоже лежал шар, но не стеклянный, а для боулинга, с числом 12 на гладком оранжевом боку. Миленький такой шарик, весом в пять с лишних килограммов, Зачарованы необычной магией серо-серебристого оттенка. «Прости», — виновато посмотрел на меня Нефёд. «Он после водяного совсем скользкий стал. Это от нас, чтобы всё честно было. Ты занята была, я поэтому шарик сам у блюда попросил». «А зачем такой большой?» — возмущённо поинтересовалась я сквозь зубы, изо всех сил стараясь сдержаться и не заорать от боли. «Но так нас же вон сколько много!» — последовал вполне логичный для Нефёда ответ. «Спасибо!» — попыталась я улыбнуться заботливому домовому. Получилось не очень добродушно, но нефет нисколько не огорчился. Перекатил шар на другой бок, придирчиво осмотрел мои пальцы, сообщил, что они не сломаны, и с гордым видом встал рядом со мной. Пришлось направить в ногу поток целительной силы, потому что болела она неимоверно. И последний дар я принять не успела. Старик-колдун с бородавкой на подбородке всё ещё терпеливо ждал моего внимания. Подняла шарики с земли, обтерла их носовым платком, любезно предложенным мне Лидией, и, наконец-то, завершила утомительный процесс приема подношений. «Ай-яй-яй, как некрасиво-то!» Ласково прозвучало за моей спиной, когда я уже набрала в грудь воздух, чтобы выдохнуть с облегчением. А злую колдунью пригласить забыли, прямо как в недоброй старой сказке. Люди попятились, нежить ощутимо напряглась. Нефёд издал свирепый рык, оставил шарф в покое и ринулся в бой, но я вовремя успела переложить шарики в одну руку, а второй схватила своего героического друга за шкирку. Повернулась к Марии и невозмутимо ответила. А злые колдуньи с незапамятных времён так и не избавились от привычки являться без приглашения. Неприятный сюрприз, но не для меня. До следующей полуночи, когда настанет время очередной жертвы, ещё почти сутки». А тут фактически под носом проводится коронация другой ведьмы, причём, можно сказать, заклятого врага. Я бы тоже не удержалась заявиться на подобное мероприятие без приглашения. И я даже приблизительно представляла, что Мария мне скажет, если изволит прийти. Она повела рукой, заставив воздух сгуститься и потемнеть, а потом сотворила из этой тьмы подобие трона и уселась на него с таким высокомерным видом, как будто инициировали её, а не меня. «Наивная ты, Эля», — произнесла сочувственно. «Но не бойся, я не наказывать тебя пришла. Не сейчас. Мне очень интересно посмотреть, как ты этими зачарованными безделушками со мной воевать будешь. А пока я просто хочу поздравить тебя и тоже кое-что подарить». «Ррррр!» — трепыхался в моей руке Нефёд, фонтанируя злобой домовым несвойственной. «Уф, какой сердитый!» — издевательски ухмыльнулась Мария. «Ну да ладно, не до него сейчас. Сказку я хочу тебе рассказать, Элеонора Алексеевна. Старую, старую. Ну а где в ней правда и ложь, это ты уж сама разберёшься». Так вот, лет этак двести назад или чуть меньше жила была на этом свете очень злая ведьма. Настолько злая и страшная, что её даже Шабаш боялся. Жалоб на эту ведьму было так много, что её уже давно следовало упокоить. Но, уважаемые судьи, Опасались, что в случае неудачи она начнет мстить. Обещали просителям, что решат проблему, приговоры озвучивали и всячески создавали видимость активных действий, но на самом деле ничего не предпринимали. А во главе шабаша тогда стоял старый колдун, которому уже давно ни до чего не было дела. Когда просители поняли, что суд им не поможет, они решили обратиться к главе напрямую. Он их выслушал и сказал, что накажет нерадивых судей а на следующий день собрал всех колдунов и ведьм и своим последним указом просто распустил шабаш, объявив его бесполезным. Он тоже боялся злую ведьму, хотел спокойно дожить остаток дней, поэтому и принял такое решение. В те времена закон, в который ты так старательно сегодня тыкала здесь всех носами в отношении роспуска шабаша, был таким же, как сейчас. Собрались осиротевшие колдуны и ведьмы вместе, подумали хорошенько и избрали нового предводителя. Да не такого, от которого никакого проку нет, а сильного и могущественного. Понятно, да, кто стал этим предводителем? Это было самое разумное решение, потому что под крылом сильного врага сытнее и уютнее, чем в компании беспомощных друзей. Злая ведьма пообещала своим новым подданным защиту и всевозможные блага в обмен на их верность, но ей не нравилось слово «шабаш», и поэтому она назвала новое общество «темным союзом». Никаких законов, должностей, правил и ограничений в этом «темном союзе» не было. Все проблемы решались частными сделками, и при этом все подданные были довольны. А старый колдун, когда почувствовал приближение смерти, воспользовался законным правом и созвал шабаш снова. Он не удивился, что пришло очень мало колдунов и ведьм, и осознавал свою вину в этом. Но он хотел сохранить традиции. Были выборы. Шабаш после этого колдуна возглавила никчемная амбициозная ведьмочка без царя в голове. Да и после неё тоже власть в свои руки брал кто попало, поскольку все умные служили тёмному союзу. Они никому не рассказывали о своей верности другой королеве, не давали других клятв и, помимо всего прочего, от прежних обид всячески вредили шабашу, постепенно превращая его в сборище зазнавшихся тупиц. «Позвольте не согласиться!» Тёмный союз распался в начале прошлого века после смерти последней королевы, и к нынешнему состоянию дел Шабаша он уже давно не имеет никакого отношения. Решил вставить своё слово Никита Игоревич, и Лидии в этот раз не удалось заткнуть ему рот, поскольку она тоже была напугана внезапным появлением чёрной ведьмы. Мария в ответ на это заявление только ухмыльнулась надменно, но не сочла нужным отвечать профессору, а снова повернулась ко мне. «Ваша новая королева, многоуважаемый Шабаш!» Даже не заметила, что среди присутствующих нет одной знакомой ей ведьмы. Или заметила? А, Эль? Молчишь? Так сильно жаждала получить корону, власть и дурацкие магические побрякушки, которыми надеялась победить меня, что о друзьях совсем забыла. Тогда, раньше, было точно так же. Да всегда так было. В погоне за своими амбициями колдуны и ведьмы забывают о тех, кто ждёт их помощи. Эль. «Как ты думаешь, почему Клавдия не оказалась в списке Архивариуса? Куда подевалась эта никчёмная старуха?» «Она заключила с тобой сделку», — спокойно ответила я. Предложила себя вместо Люськи. «Я знала это ещё вчера. Телепатия, Маш. С чёрной магией она несовместима, а с природной работает отлично. Ты не можешь залезть в мою голову, а я в твою запросто. И не только в твою, так что своей сказкой ты меня нисколько не удивила». Мне даже известно, кто из присутствующих здесь служит тебе, но имена я озвучивать не стану. Пусть это будет на их совести. И до власти мне никакого дела нет. У меня другие цели и амбиции. «Победить меня!» — насмешливо высказала она догадку. «В том числе», — подтвердила я. «Сгораю от нетерпения!» — ехидно осклабилась Мария. «Ну зачем же терпеть?» Ответила я и топнула ногой, направляя энергию природных сил в печать упокоения.